И хороша ж зимняя дорожка, а ты, Григорьевич, гляжу, что-то не весел или по хозяйству своему загрустил. И хозяйство, и мать. к а к т ы ее устроить надо, славная старуха, да ты с собой ее. н е ч т согласиться от твоей-то печки, от подруг, от родимых могилок. А мой переезд на Мурзу считаю к лучшему. Пора и свою жизнь пытать. Здесь, в межевом, при моем бесправном положении, крепкие мужики замордуют. Пока поднимусь на ноги, все силы отшибут. Это, Григорьич, нахожу похвальным, что едешь на Мурзу с охотой. Дело с фермой прямо-таки заманчивое. Я нынче в свое осеннее сидение в земстве весьма близко познакомился с отчетами фермы. И положение там, прямо скажу, аховое. Вместо прибыли одни расходы. хотя период становления ее давно уж миновал. Пора бы ферме и барыши приносить. Но не в этом соблазн, Григорьич. Главное поиски, попытки найти новые формы ведения земельного хозяйства. Признаюсь, Григорьич, ведь я только здесь стал задумываться над судьбами земли и п а х а р и й ее. И не знаю, не вижу, по какому пути пойдет мужицкая Россия. Не знаю. Это положа руку на сердце. А ты от земли. такие, как ты, скорее поймут слезы земли. Пожил я здесь, поглядел на вас и согласен с тобой. Ломать надо старую жизнь. Это я знаю теперь твердо. А чем заменить старое? Это дело ваше, образованных земледельцев. Вот и все. Ферма для тебя практика, окно в иную жизнь. Вот и колышки начал было с е м ё н но быстро вскочил на колени и стал сворачивать с наката. Навстречу, стремительно приближаясь, неслась почтовая тройка с колокольчиками, лошадиным храпом, топотом и снежным вихрем, сильно и весело обдавшим встречных с е д а к о в В почтовых санях ехали двое. Оба вместе с кожаными мешками были засыпаны снегом. То, что сидел сзади, повернулся спиной к встречному ветру и курил в поднятом воротнике. Семен, выправив лошадь на колею, оглянулся на тройку и успел увидеть тут же скрывшийся огонек цигарки. «Их!» — с детским восторгом воскликнул Исаис и с о и ч «И какой же русский не любит быстрые езды! Поэзия, брат!» М «Да». «Что-то ты д а в и ч а заикнулся насчет п о л п а л ч а А кто это?» «Да Колышкин». «Ах, да, Колышкин! Вот и говорю, все вы и Колышкин этот...» Хвалите и тут же поносите ф е р м ы А лысый, какой сидит с ним, тот прямо б р ы з ж и т желчью. Ну, это, скажу тебе, отпетый ретроград. Землицу сказывают, п р и к у п а е т Да ведь аппетит приходит во время еды. То верно, разно судят о ферме. Но тебе, Григорьич, это не должно заботить. Сколько бы она не обходила з е м с т в о какое твое дело? Всякий новый шаг никогда человечеству дешево не давался. Теперь такие хозяйства создаются повсеместно. Значит, приспела пора их. Значит, пришел конец скифскому образу жизни. Может, ферма-то и есть пробуждение от вечной спячки? Конечно, замах робкий. Но ведь и самые великие перемены начинались с малого. Поезжай, Григорьич, и смело устраивайся. А я уж обязательно наведаюсь. Но тебя все-таки вижу что-то грызет. Ты же весь на виду. Грызет? Грызет, Исайя с ы с о в и ч сам я, как видишь, не устроен, не улажен, и думать бы об этом не время, да вот взяло за сердце хоть ты что. Семен вдруг смолк и занялся вожжами. Впереди сквозь сыпавшийся снежок показались тяжело груженные сани. Мужик, хозяин в длинной собачьей шубе мехом наружу, неспешно шагал за возом. На скорый топот Семеновой лошади обернулся. Придерживаясь за оглоблю, стал обходить упряжку и под уссы свел лошадь на обочину. Объезжавшим его поклонился, дотронувшись до меховой шапки рукой, которой держал кнут. с е м ё н ответил ему тем же приветом. Исай Сысоич опоздал с поклоном, сидя в углу, и немного виноватый сказал. «Такие здесь неохватные просторы, а дорогам, дорогам, тем попросту нет конца». Но вот встретился в пути человек и непременно поздоровается с вами, доброго пути пожелает, будто век знаком с вами. Я смотрю на этот обычай сибиряков, и, верите ли, во мне возвышается душа. Нет, не бросов здесь человек, и сама Сибирь-матушка уж не кажется такой дикой и суровой.